внедрение. Как говорит милицейская мудрость, хочешь жить, умей внедряться. А этому никакие учебники не научат. Всё зависит от твоих оперативных способностей, даже можно сказать, таланта. И если вы захотите на досуге поиграть в шарапова, сначала прочитайте сей текст. Иначе вам не поверят и засмеют, а то и сразу грохнут. Несколько лет тому назад, когда званием бандит еще гордились, они прятали стыдливо глаза, как сегодня. Некоему оперативнику дали задание под видом братка встретиться с лидерами бандитской команды и договориться о покупке оружия. Ваш товар, наш купец. Имелось у сыщиков нелицеприятная информация о торговцах смертью. Оставалось договориться и оптом взять. Но оперативник был не простой. А из специального отряда быстрого реагирования по простому Собровец не нашлось среди тонких сыщиков человека представительского класса соответствующих габаритов и выражения глаз, а Собровец и внешним видом и манерами вполне подходил матерый такой человечище, только бензопилы за поясом не хватает. Повесили ему на грудь пару цепей блестящих, положили в кошелек денег фальшивых перекрестили и отправили на внедреж. И все вроде бы предусмотрели, кроме ботинок. Но не нашлось на базе лишних ботинок от Полини или хотя бы фабрики Скороход. Голодное было время, тревожное. Пистолеты, цепи, пожалуйста, а фирменные обувки? Извините, или за дорого? Откуда у честного собравца за дорого? Пришлось идти в бой в служебных ментовских, да еще и не чищенных для маскировки. Разумеется, представители продавца обратили на эту вроде бы мелочь серьёзное внимание. Что-то не похоже на настоящего бородягу. За падло нормальному пацану таскать ментовские колёса, да ещё нечищенные. И стали плотно сжимать кольцо. Но не испугался внедрённый, не расплакался и не убежал, а достал из кармана гвоздь, сотку. Такой милый, что не каждый и забить сможет. Что сказать, право вы, пацаны, ментовские это колёса. Мен тут уже все равно, а обувка хорошая, прочная. Что ж, добр упор подать. Вот и снял. Как раз по ноге оказались. А теперь давайте так сделаем. Я сейчас этот гвоздик помну, а вы его выпрямите. Сумеете? Я вам ботинки чищу, а нет, вы мне. Идет? Но идет. И помял тройным кольцом вокруг пальца. К слову сказать, в собор товарищ пришел прямиком из цирка, где служил силовым жангулером. Конечно, выпрямить гвоздик не смог бы и терминатор. Почистили ему торговцы автоматами ботиночки, потом быстренько сели в машину и укатили, даже не заикнувшись про оружие. Сыщики, конечно, по своим каналам справочки навели, узнали, почему ребята сбежали вместо того, чтобы товар на прилавок выложить, испугались, реально испугались. Лучше с чеченцами дело иметь, чем с такими гвоздодёрами, которым мента замочить, чтобы банку пива выпить. Где гарантии, что вместо денег они не достанут гвозди, и этими гвоздями страшно представить. Ну их на хрен. Оперативники Цыркачу сказали большое человеческое спасибо. Мы эту команду полгода разрабатывали, а ты одним гвоздём всё обос испортил. Как теперь к ним внедряться? Но ну, извините, ответил Соборович и пошёл снимать цепи. В следующий раз давайте сами. Следующего раза долго ждать не пришлось. Благо страна поднималась с колен, со всякими побочными явлениями. Одному из сыщиков поручили изображать из себя крутого приезжего бизнесмена, желающего купить партию ворованного металла. А какой из опера-бизнесмен при такой зарплате? Даже костюма приличного нет. Хоть голым иди. И пошёл голым. Встреча с продавцами должна была состояться в номере гостиницы, где якобы остановился бизнесмен. Весь вечер накануне визита гостей оперативник ходил по гостинице и собирал по мусорным ведрам пустые бутылки из-под дорогущих спиртных напитков. Брал только бренды не меньше чем по 200 баксов за пол литра. Утром необрезно оставил их на своем столе. Продавцов встретил в исподнем. Кивнув на стол, пояснил, что накануне немножко выпил, поэтому не успел привести себя в порядок. Оценив стеклотару, гости удовлетворённо закивали: "Мол, никаких проблем, всё понимаем". Сомнений в материальном положении покупателя у них не осталось. "Хенасти, на ментовскую зарплату не попьёшь. Да и вообще, внедрённые менты приходят на задания трезвыми и прилично одетыми, даже дети знают". Из-за потери бдительности гады понесли суровое наказание. Теперь я главным. Если вы задумали продать вагон оружия или ворованного металла, не стесняйтесь спросить у партнёра документы. Да, это не всегда удобно, не всегда приятно, но зато вы будете чувствовать себя относительно спокойно.